Глава 13. Близкие люди. «Здравствуйте, госпожа Ирина. Вы меня помните?» Роговцева смерила взглядом девушку, стоявшую возле двери ее квартиры. «Темноволосый ангелок среднего роста с очень ладной фигуркой. На такую красавицу взглянешь и уже не забудешь. Внешность у нее яркая, запоминающаяся. Интересно, Как она умудряется ходить по улицам города, не привлекая к себе внимания толп поклонников. Да еще и обходится при этом без неприятностей при ее-то характере. Интересный вопрос. А как я могла тебя забыть, девочка? На меня не каждый день набрасываются с ножом. Зачем вы так? Да и какая я вам девочка? Вы старше меня всего лишь на несколько лет. В империи этой разницей в возрасте назвать нельзя. А за прошлое я извинилась, причем от чистого сердца. Я тогда просто была сильно напугана. — Ладно. Здравствуйте, госпожа Клайра. Да, я вас прекрасно помню. Чем обязана вашему появлению? — Я хотела с вами поговорить. — Не думала, что у нас есть общие интересы. — Вы не пригласите меня в квартиру. Говорите перед дверью как-то... Девушка пожала плечами, показывая, насколько это неловко. Ирина в очередной раз смерила ее взглядом, думая над тем, какое решение принять. Нет, никакой неловкости по отношению к этой девчушке она не чувствовала. Еще чего не хватало. Захочет, будет беседовать прямо здесь, и никто ей не указ. Уж эта то красавица точно. А ведь и впрямь красавица. Сама Ирина о подобной внешности могла только мечтать. Даже если она сделает себе самую дорогую пластику, с Клайрой ей не сравнится. Создатель, вот самый искусный мастер, и творение, вышедшее из-под его руки, совершенны своей естественностью. Так, это ее куда-то не туда занесло. Итак, гости, что с ней делать? Да что же она как малолетка какая? Прятаться от нее по углам и защищаться грубостью, доназидательным да тоном, как только что? «Проходите», — открывая дверь, просто произнесла Ирина. Девушка коротко кивнула и ступила за порог. Ну прямо девчушка-печенюшка. Потом вопросительно взглянула на Роговцеву, словно хотела уточнить, как быть. Та поняла ее правильно и жестом дала понять, что она может проходить в гостиную, не разуваясь. Согнул, решила проявить вежливость Ирина, когда девушка опустилась в кресло. «Нет, благодарю». — Мы с вами практически не знакомы, поэтому светскую беседу опустим. И если вы не против, то сразу перейдем к делу. — Да, вы правы. Мы с вами пока мало знакомы. «Пока — Пока? — вздернула бровь Ирина. — Пока. — решительно тряхнув головой, подтвердила девушка. — Но я надеюсь, что мы подружимся. Во всяком случае, из рассказов Сергея я поняла, что у нас много общего. Даже так, борясь с внезапно подкатившим к горлу комом, удивилась Ирина. «Сергей обсуждал меня с вами?» «Нет, он никогда не обсуждал ваши отношения, и вообще мы редко с ним говорили о вас. Просто иногда, по моей просьбе, он рассказывал об океании. У него настоящий дар рассказчика. Когда он увлекается, можно просто заслушаться. Ну а на Океане вы почти все время были вместе. Вот, собственно, из этих рассказов я о вас и знаю». «Надо же, он еще и рассказчик». Впрочем, Сергей вообще полон сюрпризов и способен удивлять. Но о чем вы, собственно, собирались поговорить? Дело в том, что он меня любит. Надо же, какое знаменательное событие! Не выдержав, Ирина оборвала девушку. И откуда только взялась эта пигалица? Нет, бог с ней, появилась она в жизни Сергея уже тогда, когда Ирина сама оттолкнула его. Он мужчина видный и не монах ни разу, так что ничего удивительного. И едва увидев Клайру, Ирина это поняла, отошла в сторону, полностью дистанцировавшись. Но это-то чего сюда заявилось? Какая-то кошка пробежала между ними, и она боится, не Ирина ли это? Простите, вы меня неправильно поняли. Он любит вас, это я точно знаю. Клайра, вы уж определитесь, что хотите сказать. То он любит вас, теперь меня. Мне-то что с того? А если он меня не интересует, зачем вы вообще пришли? — Неправда. Вы его не забыли, иначе не злились бы так. — Послушайте, вы знаток человеческих душ. — Госпожа Ирина, я прошу, просто выслушайте меня, не перебивая. Пять минут, а потом я уйду. — Ладно, пять минут, — взяв себя в руки и делая приглашающий жест, произнесла Ирина. — Сергей любит вас, я это знаю, потому что сама вижу в нем мужчину. Мало того, до недавних пор я всячески старалась обратить на себя его внимание. В тот раз, когда вы нас встретили в городе, я специально всячески с ним заигрывала и висла на нем. Ему это нравится. Стойте, вы обещали пять минут. Клайра выставила перед собой руку в восстанавливающем жесте. Ирина уже была готова подняться и оборвать молодую нахалку, но после напоминания об обещании сделала приглашающий жест к продолжению монолога. «Да, Сергею нравится, когда я с ним начинаю заигрывать», — торопливо продолжила девушка, как человек, который боится, что его перебьют. «И раньше мне это внушало надежду на то, что в какой-то момент он может послужить началом к следующему шагу. Но этого так и не произошло. Вы же знаете, что на земле у него осталась дочь, моя ровесница. Вот он и нашел для нее замену в моем лице. Он любит меня, как дочь, и всякий раз млеет от удовольствия, когда я начинаю с ним дурачиться». Он готов рисковать собой и убить любого ради меня, но он никогда не видел во мне женщину и не увидит. И, признаться, потеряв свою семью, я рада, что у меня появился Сергей, человек, в прямом смысле заменивший мне отца. «Хочешь, чтобы я стала твоей мамочкой?» — не удержавшись от язвительной ухмылки, поинтересовалась Ирина. «Любая дочь хочет, чтобы ее родители были счастливы». Пусть я и не родная ему по крови, но уж точно друг до последнего своего вздоха. Я ведь вижу, что он вас не забыл, да и удивительно было бы, если бы это случилось. Он мало кого к себе подпускает, но если уж примет, то навсегда. Больше полугода он находился плечом к плечу со своим напарником по фирме. Они стали хорошими товарищами, причем не раз спасали друг другу жизнь, но настоящей дружбы между ними так и не возникло. «Да что я вам рассказываю, вы и сами все это понимаете!» «И это все, что вы хотели сказать?» Не в состоянии проглотить вставший в горле ком, но все еще владея голосом, спросила Ирина. «Я знаю, что он очень часто пытался с вами связаться, но вы заблокировали его аккаунт. Месяц назад мы захватили пиратскую яхту, Сергей планирует исследовательскую экспедицию, а для этого нам просто необходим навигатор». «Ведь у вас скоро стажировка, и так как вы учитесь на коммерческом отделении, вам можно пройти ее самостоятельно. Главное – предоставить отвечающий требованиям отчет». «И вы решили, что я соглашусь лететь с вами?» «Я решила, что глупо двум взрослым людям бегать друг от друга, оставаясь при этом одинокими. Опять же, путешествие может затянуться. Глядишь, и у вас все бы наладилось. Вы хорошо владеете собой, но я же и вижу, что вы его не забыли». Это все, что я хотела сказать. До свидания. Вот так маленькая ведьмочка. Пришла, разбередила душу и ушла. Нет, Ирина не винила ее. Может, самую малость за то, что, когда она готова была вновь сделать шаг к Сергею, случайно встретила их в торговом центре. Надо же! Оказывается, Клайра ее тогда все же заметила и прямо-таки виртуозно разыграла картину, из которой следовало как минимум то, что они любовники. А теперь, когда Роговцева взглянула на произошедшее с другой стороны, ей стало понятно, что Сергей улыбался девушке как-то покровительственно, и радость, исходившая от него, имела иной характер. А тогда все это виделось в совершенно ином свете. С другой стороны, это девочка из аристократов. Плести всевозможные интриги у них должно быть заложено на генетическом уровне. Господи, да зачем ей это нужно? Ведь глупость. Ну, насолит она им обоим. И чего этим добьется? Только потеряет дружбу Сергея. Ведь не может не понимать, что он умеет не только крепко дружить, но и выбросить человека из своей жизни раз и навсегда. «Конечно, влюбленные люди, доведенные до отчаяния, способны на самое невероятное, даже поступить со своим положением, а оно у Клайры, благодаря опеке Сергея, весьма прочное. Ирина, может, и дистанцировалась от него, однако не выпускала его из виду. Это получалось как-то само собой, но она постоянно была в курсе дел Пашнагова, во всяком случае тех, что были на виду». «Хм, ну а чем она, собственно, рискует?» В конце концов, в одном Клайра права, стоит поговорить с Сергеем. И первый шаг должна сделать она. Ну, хотя бы потому, что Сергей за прошедшие полтора года и впрямь многократно пытался с нею связаться. А еще, это она, не разобравшись, поддалась своим эмоциям и отрезала его, как ненужный ломоть. А ведь всего лишь пятиминутный разговор мог бы все расставить по своим местам. Что же... Возможно, еще не все потеряно. Сергей, здравствуй. Вот же незадача. Но как такое могло случиться? Она словно раздвоилась. Пока одна ее часть предавалась размышлениям, другая уже вызывала Сергея. Ну что же, так тому и быть. Здравствуй, Ирина. Что-то случилось? Нет, с чего ты взял? Ни с чего. Просто после нашего последнего разговора прошло уже больше года, вот я и подумал. Зря подумал. Просто как-то так получается, что мы вроде и не ссорились, а делаем вид, будто и не знакомы вовсе. Согласен, глупо. Может, встретимся, стараясь говорить ровным голосом, предложила Ирина. Отметим, так сказать, возобновление общения. Почему бы и нет? Предлагай, мне подойдет любой вариант. А согласился Сергей не сразу. Она не могла этого не заметить, но и отменять ничего не собиралась. «Как тебе ресторанчик на втором этаже в западном крыле торгового центра Айдун?» «Да, знаю. Там подают окулятину с океане. согласился Сергей. «Через сколько?» «Через два часа. У меня еще кое-какие дела». «Договорились». Поначалу ею овладела паника. Она в буквальном смысле этого слова не знала, за что хвататься то бросалась выбирать платье, потом кинулась к зеркалу, в отчаянии рассматривая свою шевелюру, уже давно не видевшую рук парикмахера. Но очень скоро она взяла себя в руки. В конце концов, это всего лишь встреча двух старинных друзей неволи. Она просто не хотела думать о большем, потому что подспудно боялась разочарования. А она все никак не могла забыть заминку, с которой Сергей согласился навстречу. Что бы это ни значило, оптимизма не внушало. Но в конце концов, она боец, а не просто погулять вышла. Она встала перед зеркалом, боднула свое отражение недовольным взглядом и отвернулась. Наряд нашелся довольно скоро. Ничего особенного, обычная легкая платьица, отлично подходящая к местному климату, отличающемуся мягкостью. Легкое, воздушное, неброское, оно ей всегда нравилось. Звонок в ближайшую парикмахерскую, вот так. Конечно, это не именитый мастер, но она наверняка справится с прической лучше, чем сама Ирина. А заодно решился вопрос и с маникюром. Что лучше подойдет, пускай девушки решат сами, исходя из наряда клиентки. На встречу она явилась вовремя а главное с удовлетворением отметила, что волнение ее было пустым, а старания не напрасными. Нет, она не увидела в его взгляде страсти или обожания, но безошибочно определила, что он смотрит на нее по-прежнему, так же, как когда-то на океане. Что же, в одном Клайра не соврала. Любит там или нет, поручиться нельзя, но в чем можно быть уверенным, так это в том, что не забыл. «Привет!» — целуя его в щеку, произнесла девушка. «Здравствуй! Отлично выглядишь!» «Спасибо!» — присаживаясь за столик с непринужденной улыбкой, произнесла она. «Я тут взял на себя смелость сделать заказ. Акулятину?» «И ее в том числе!» «С остальным разберемся. Признаться, хотя я вовсе не горю желанием вернуться на океанию, порой накатывает ностальгия». А еще очень хочется абхазских мандаринов и чтобы за окном сугробы, а в углу новогодняя елка. Хм, да, было бы неплохо. Тем более через два месяца на земле Новый год. От чего-то смутившись, согласился Сергей. Несбыточные мечты, вздохнула девушка. Ну а чего же? Пожал плечами пошнагов. Загляни на форум землян, там порой озвучиваются такие проекты и с таким опломбом, что можно не сомневаться, парни знают, о чем говорят. Того и гляди, выложат координаты Земли. Напрасно иронизируешь, люди хотят вернуться домой. Ерунда, никто никуда возвращаться не станет. Нет, очень может быть, что кто-то в это искренне верит, вот только жить на Земле они не захотят. «Вкусив это, — Сергей повел рукой вокруг себя, — никто не захочет оказаться на земле, а уж из нашего числа и подавно. Не забыла, на земле нас уже списали со счетов, и именно ирианцы сделали на нас ставку, какую бы цену они за это не запросили. А главное, мы ведь для землян превратимся в кладезь внеземных знаний, так что комнатка с мягкими стенами для нас гарантирована». «То есть ты вернуться не хочешь?» Вернуться нет. Прокатиться в гости не отказался вы. А ты? Хм, пожалуй, соглашусь с тобой. На Земле мне теперь будет тесно. И потом два года положить на обучение навигации, чтобы оказаться запертой на планете? Нет, это точно не для меня. А что касается комнаты с мягкими стенами, это же анахронизм. Достаточно предоставить носители с информацией, а там яйцеголовые пусть сами разбираются. «Ну, может и так. Только я все же поостерегся бы иметь дело с властями». «Ты так не любишь Землю или Россию в частности?» «Я люблю Россию и готов сделать для нее что-нибудь полезное. Но я не готов иметь дело с государством вообще, хотя бы потому, что это инструмент принуждения. А я не хочу, чтобы меня к чему-нибудь принуждали, пусть даже из самых благих побуждений». «Ого! Уж не анархист ли ты?» Не знаю, вряд ли. Просто хочу быть свободным от каких-либо обязательств. Общество не может существовать без этого самого инструмента принуждения. Как там говорил Наполеон? Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Это же относится и к государству. Либо живи на особицу в тайге, как первобытный человек, либо принимай правила игры. Да понимаю я все. И вовсе не говорю о том, что государство — это зло. Без него, выступающего еще и гарантом, прогресс невозможен. Но ведь могу же я сам выбрать место, где буду чувствовать себя комфортно. Фронтир? А чего бы и нет. Там ты стоишь столько, сколько стоишь, и окружающие постерегутся лезть в твои дела. Если ты достаточно силен и решителен, чтобы объяснить окружающим, что к тебе лучше не соваться. Надеюсь, и того, и другого у меня достанет». «Да, я слышала о пирате, которого ты захватил. Признаться, не сильно удивилась». «Слышала». Сергей посмотрел на девушку внимательным взглядом. «Ну да», — смутившись и отведя взгляд, подтвердила девушка. «Даже если забыть о том, что это событие некоторое время было главной новостью в СМИ, то остаются еще и земные форумы, где в деталях расписывается подвиг нашего земляка». «Хм, ну да». Этот багрийц успел приобрести изрядную славу. И какие теперь планы? В смысле? В смысле, мне известно, что получив такой дорогой приз и награду в 2 миллиона кредитов за уничтожение багрийского пирата, ты решил продать свое весьма выгодное предприятие. Так что теперь? Ага, значит вот как выглядит официальная версия. Ну Ладно, в конце концов не хуже и не лучше. А как выглядит реальная, скинула бровь Ирина. Неважно. Пусть уж будет как есть. А насчет планов? Так нет их пока. Есть смысл приобрести межсистемную добывающую боржу и стать рудокопом. Если правильно подойти к данному вопросу, то можно зарабатывать больше и с куда меньшим риском, чем раньше. Межсистемный. Это получается ставка на редкие руды на фронтире. А пираты? Можно подумать, занимаясь охотой, я рисковал меньше. Те же самые пираты в космосе, плюс к этому еще и бандиты на планете, которые от чего-то еще ни разу не дали спокойно себя пристрелить. Логично. Значит, яхту будешь продавать? Ну, кораблик быстрый, маневренный и вооружен почти на уровне эсминца. Так что предпочитаю провести разведку на нем. Это куда безопаснее. Удастся найти достаточно серьезные залежи редких руд, тогда можно будет подумать о следующем шаге. А там, глядишь, как это у меня часто бывает, подвернется под руку что-то более интересное. А боржа — это уже целенаправленное приобретение, причем очень дорогое. Они проговорили еще два часа. Причем оба чувствовали, что разговор не клеится. Складывалось такое ощущение, что каждый из них словно ступает по тонкому льду, тщательно взвешивая свои слова». Единственное, что им обоим стало доподлинно известно, так это то, что оба они были в курсе дел друг друга. Ирина шла на эту встречу с намерением расставить все точки и, наконец, прекратить этот непонятный разрыв, возникший по ее вине. Однако из ее намерения вышел какой-то жалкий пшик. Они опять стали общаться, но дальше этого не продвинулись ни на сантиметр. Бог с ним, что Сергей не попытался возобновить близкие отношения, хотя она ясно видела в его взгляде желание. Так ведь вдобавок к этому он не предложил ей места на своем корабле. Но ну не мог Сергей отказаться от нее, хотя бы как от дармового специалиста. Во-первых, это вполне в его характере. Не будучи жадным транжирой, он также не являлся. Навигатору же нужно платить приличное жалование, в противном случае придется самому заняться изучением этой науки. С его базовыми знаниями ему лучше не соваться дальше картографированных областей. Во-вторых, у них уже имелся опыт совместных походов, и они явно прителись друг к другу. А это при длительных переходах в замкнутом пространстве далеко не маловажно. И все же главное ее разочарование было не в этом. Она шла навстречу с Сергеем, искренне надеясь, что все сказанное Клайрой – правда. И вроде бы подтверждение этим словам она явственно увидела в глазах Сергея. Мало того, на практически прямой вопрос он ответил, что монахом никогда не был, а на намек в отношении Клайры едва не поперхнулся и резко отверг подобную возможность. Но при всем при этом он даже не попытался. Но почему все так сложно? Ирина, с тобой все в порядке?» В голосе Яшина, ее начальника, слышалась искренняя озабоченность. А почему бы ей не появиться, когда на его запрос девушка не включила видеосвязь, а в голосе явственно слышится дрожь, словно она плакала? вообще-то не плакала, а ревела, причем в течение часа и на уткнувшись уткнувшись в теперь уже изрядно мокрую подушку. Господи, знал бы кто, как ей сейчас плохо, и как она хочет прибить ей эту пигалицу и этого урода. Она, как дура, прихорашивалась, волновалась, спешила в парикмахерскую, а он... «Все нормально, Игорь Ильич», — в очередной раз, шмыгнув носом, ответила Ирина. «Уверена, девочка?» «Уверена, папочка», — улыбнувшись сквозь слезы условной фразой, ответила она. «Вернее, фраза тут могла быть любой. Главное, чтобы присутствовали слова «девочка» и «папочка». Вворачивая их во фразы, можно понять, находится ли собеседник под колпаком. Шпионские игры? Напрасная ирония, потому что это работает». Кстати, Ирине приходилось использовать нечто подобное, когда она служила в боевом подразделении. Нужно же было как-то компенсировать недостаток в качественной и современной связи. «Вы что-то хотели сообщить?» – развеяв сомнения резидента, поинтересовалась Ирина. «Да. Мне тут удалось провернуть на бирже одну аферу. Теперь у нас достаточно средств для приобретения корабля и организации прогулки. Думаю, через месяц можно будет выдвигаться». «Отлично!» — утирая, а скорее размазывая по щекам все еще текущие слезы, ответила девушка. «Да, только я звоню тебе, чтобы не было никакой недоговоренности. Ты не летишь». «Как? Но ведь я же практически дипломированный специалист. Такая экспедиция без навигатора обречена. Если бездумно прочесывать систему, то шансы на удачу очень маленькие». Тут один мужичок из землян подвернулся. У него за плечами лет десять практики. — Игорь Ильич, вы обещали. — Ирина, я все понимаю, но тут ничего не поделаешь. Его квалификация выше твоей, а вопрос серьезный. И потом, мы не можем делать ставку только на эту экспедицию. Ты продолжаешь двигаться в прежнем направлении. Еще, если тебя это успокоит, я тоже остаюсь здесь на клайпе. Как гласит очень мудрая поговорка, не клади все яйца в одну корзину. Кто знает, сколько еще сможет продержаться Анатолий Анисимович без явных результатов. Мы в любой момент можем остаться без притока свежих кадров, и тогда все предприятие будет обречено. «Хорошо, я поняла». Вздохнув, согласилась девушка. «Привет!» Ну и как прошла встреча, сияя как начищенный пятак, поинтересовалась Клайра, как только Сергей переступил порог квартиры. «Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Твоя работа!» — вместо ответа, в свою очередь, спросил Пашнагов, устремив на нее строгий взгляд. Развалившаяся была в кресле девушка тут же поспешила принять более скромную позу и потупила взор. Похоже, что, желая помочь своему опекуну, она что-то сделала не так. Во всяком случае, одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что дела обстоят именно таким образом. «Я хотела как лучше», — все же подняв на него взгляд и покусывая губу, решительно произнесла девушка. «Я вообще вас не понимаю». «Ладно, она решила, что мы любовники. Но ты-то отчего ограничился только несколькими звонками?» Бегайте друг от друга, как дети. Заруби себе на носу, не лезь в это дело, поняла? Нет, не поняла. Ты зачем называешь меня родным и близким человеком, если не даешь участвовать в твоей жизни? Потому что жизнь моя, и я постарше буду. Вот только не надо мне про незначительную разницу в возрасте согласно ирианскому уровню продолжительности жизни. Как говорили у меня на родине, опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. И вообще, что-то ты быстро заделала сирианкой, словно и не солоянки. У нас, между прочим, в моем возрасте уже начинают вести семейные дела. И в этом плане с жизненным опытом у меня не так плохо, как хочешь представить ты. Просто посиди пять минут, подумай о том, что я сделала, и ты поймешь, что я права». «Права она», — недовольно пробурчал Сергей и сел во второе кресло. «Согнул сваришь?» Конечно, подскочив и изобразив Книксин, тут же согласилась Клайра. «А что там со встречей?» — послышался ее голос уже из кухни. «Ничего. Посидели в ресторанчике, вместе пообедали и разошлись. Впрочем, спасибо тебе, теперь хотя бы разговариваем». «Честно говоря, я не думала, что ты сегодня придешь домой ночевать». «Не, это мимо. По меньшей мере, пока не побываю дома». «А при чем тут дом?» — удивилась девушка, выглядывая из кухни. «Кстати, я надеюсь, ты ей ничего не сказала о цели нашего путешествия», — перевел разговор в другое русло Сергей. «Разумеется, не сказала. Ты же с меня слово чести взял. Но вообще-то ей мог бы и сказать, ведь ты ее знаешь куда лучше меня. Или не доверяешь?» «Отчего же, доверяю. Просто в этом деле утечка информации равносильно приговору. Если хоть что-то просочится наружу... Словом, я не готов так рисковать». «Но ведь Ирина надежна!» «Был такой офицер службы на земле по фамилии Мюллер, так вот ему приписывают такие слова, что знают двое, знает и свинья!» «Вообще-то, нас и так уже двое!» — неся две чашки с исходящим паром с Агнолом, заметила девушка. «Вот ей и говорю, что лишние риски нам ни к чему!» «Так все же, при чем тут путешествие на землю и Ирина?» «Сначала я должен определиться с Ниной!» — Господи, и он говорит мне о прожитых годах, половом бессилии и наличии в его голове мозгов. — Девочка, не дерзи. — А что я должна делать, если ты тут городишь глупости? Не хочешь ранить Ирину, так и не рань. Если то, что ты мне рассказывал о своей жене, правда, то после случившегося она тебя на порог не пустит. — Это почему же? — Да потому что ты ее предал, предал и бросил. Я не хотел быть им обузой и решил уйти, обеспечив всем необходимым. — Серьезно? А ее ты об этом спросил? Бросил как ненужную вещь. Я поступил так, как счел нужным, руководствуясь не эмоциями, а прагматизмом, и до сих пор считаю, что был прав. Не скажу, что это было единственно верное решение, но другого я не видел, и на этом прекратим наш ненужный спор. — Ладно, легко согласилась девушка. Только объясни мне, раз уж ты такой практичный, то почему, поддавшись эмоциям, отказываешься взять на борт навигатора? Или ты решил отложить путешествие на пару лет, пока один из нас не закончит навигационную школу? Нет, мы ничего откладывать не будем. Тогда я ничего не понимаю. Я тут поработал с данными, которые мне удалось получить с того кристалла. По всему получается, что даже наших познаний вполне достаточно для этого путешествия. Ты ничего не напутал? Тот район ведь не картографирован, и на кристалле не было карт. Зато были координаты и векторы. Смотри, берем координаты их выхода в освоенный космос, как точку отсчета. И дальше следуем хотя бы неизвестность, но зато как по нити Ариадны. По какой нити? Это у нас на Земле есть одна легенда. Не суть, потом расскажу. Так вот. По этой нити мы добираемся до последней точки перед системой океании и, минуя ее, прыгаем сразу к земле. Наша яхта способна сделать три прыжка, каждый из которых равен 15 световым годам, то есть в среднем по три системы за один переход. Забьем все трюмы дополнительными баками с топливом, должно будет хватить в оба конца, и в этом случае наших познаний более чем достаточно. Ну, звучит вроде бы убедительно. А как же станции дозаправки контрабандистов? Нас же могут там засечь. Ведь наверняка они оборудованы серьезными сканерами, если к этому причастна корпорация. Намекаешь на то, что наш генератор невидимых полей может перед ними сплоховать? Ну, корпорация заинтересована в том, чтобы сохранить тайну, делая маленький глоток обжигающего напитка пожала плечами девушка. И еще... При постоянно подключенном генераторе невидимости расход энергии, а соответственно и топливо увеличивается, значит топлива может и не хватить. А как там в вашей солнечной системе с газовыми облаками, ты не знаешь. Получается и мини-топливо перерабатывающая станция не будет панацеей. И вообще, если мы ее установим в трюм, то съедается место под дополнительные баки. Так что тут есть над чем подумать. С навигатором можно было бы проложить параллельный маршрут и обследовать системы, которые встречаются по пути на предмет возможности восполнения запаса топлива. Ирина с нами не полетит, и это не обсуждается. Ну вот, сам ведь сейчас находишься во власти эмоций, а говоришь о каком-то там прагматизме. Клайра. В этот момент Сергей получил вызов и вынужден был оборовать сам себя, погрозив девушке пальцем. Он, конечно же, мог отправить сообщение, что перезвонит позже, но признаться не смог удержаться от ответа. Дело в том, что потеряв бизнес, благодаря которому он собирался приобрести корабль, и получив тот самый корабль несколько раньше, Сергей тут же наложил на него лапу. Он не собирался ни с кем делиться, выделяя какую-то там долю. Клайра и Виктор являлись наемными рабочими. Их участие в боевых действиях, сопряженных с риском для жизни, было четко прописано в контракте. Имелся и пункт о трофеях, который предусматривал принадлежность тех либо клиентам, либо фирме. Юрист оказался тот еще прыщил и, составляя контракт, руководствовался строго интересами работодателя. Но Сергей не стал нагнетать обстановку и лишать своих товарищей всего. Он честно разделил на три части два миллиона, назначенные в качестве премии за багрийца. Но на этом преференции его команды и закончились. Клайра приняла это легко, так как ушла из фирмы вместе с Сергеем. Виктор также предпочел не обострять. Впрочем, Шнагову было все равно. Даже если тот и обиделся, в конце концов это было его право. Но, похоже, Мигузов прекрасно понимал, что обижаться ему не на что. Наоборот, случайная встреча с Сергеем обернулась для него небывалой удачей. Конечно, сомнительно, чтобы это предприятие просуществовало слишком уж долго. Коль скоро начнется процесс интеграции планеты в Империю, то лет так через десять контору просто прикроют. Но за это время Виктор успеет подготовиться и накопить сумму, достаточную для открытия собственного дела. Не стал держать зла на Империю и Сергей. С одной стороны, у него, можно сказать, отобрали прибыльное дело, с другой, он должен был благодарить за это государственную машину. Уж слишком у него все получалось гладко. Даже начинали одолевать сомнения, а может ли он отказаться от этого, чтобы продолжить путь вперед к намеченной цели. А так, все сложилось вполне удачно. Он получил корабль и избавился от якоря в виде выгодного предприятия, Конечно, государственная машина тут ни при чем, но кто сказал, что все в этом мире не взаимосвязано? Не было бы одного события, вполне возможно, что не последовало бы и другое. Впрочем, Сергей в очередной раз сделал себе пометку не связываться с государством. Ну или хотя бы держаться максимально независимо. Причем относилось это не только к Ирианской империи, но и вообще к любой стране. Нет, он, конечно же, понимает, что государственные интересы не могут ориентироваться на отдельного гражданина. Это скорее гражданам нужно подстраиваться под существующие порядки или менять страну проживания. Это правильно, коль скоро большинство устраивает власть. Но у него не было желания таскать каштаны из огня для кого бы то ни было. А в последнее время тенденция к этому начинала просматриваться. Разговор с девушкой свернулся как-то сам собой. Клайра отправилась на кухню готовить угощение, Сергей по мере надобности помогал ей. Так что если они и перебросились парой фраз, то они носили сугубо гастрономический характер. Девушка решила не наседать на своего опекуна. Тот сейчас находился на перепутье, и как ей казалось, лучшее, что она может сделать, это отойти в сторонку, дав ему возможность самому разобраться в себе. Гость? Скорее уж, гости. Причем спутник Виктора сильно удивил хозяина квартиры. Вот уж кого Сергей не ожидал увидеть на пороге своего жилища. Нет, не сказать, что он испытывает к нему неприязнь. Все разногласия между ними утряслись еще перед отлетом Солоянки, Но чтобы он оказался здесь... Ралин? Я все объясню, господин Сергей, четко по-военному кивнув вместо приветствия, заверил Ралин. — Конечно, объяснишь. Здравствуй, Витя. Ты же помнишь, каким настойчивым и обаятельным наглецом он может быть, — пожимая руку бывшего шефа, словно извиняясь, произнес Мигузов. Как же я могу это забыть? Ладно, раз уж так, то прошу к столу. Думаю, после нескольких дней на корабельном пайке это будет кстати. — Ну, кому это знать, как не тебе? — не без удовольствия, потирая руки и направляясь к столу, согласился Виктор. Приготовить угощение и, не дав утолить голод, тут же начинать терзать вопросами? Нет, тот, кто испытал на себе, что значит однообразный корабельный рацион, подобного не позволит. Тем более Клайра была великолепной хозяйкой, и от блюд, приготовленных ею на скорую руку, исходил такой аромат, что приставать к гостям с разговорами было средней пытки. Итак... Кто мне объяснит, что тут происходит, посчитав, что первый голод уже утолен, поинтересовался Сергей. В ответ на это Ралин поднялся со своего места и вытянулся в струнку, приняв до безобразия официальный вид. Сергей и Виктор переглянулись, пытаясь понять происходящее. Клайра тут же отложила столовые приборы и села настолько прямо, что, казалось, проглотила кол. «Господин Сергей!» «Я Ралин, глава клана Гауп, прошу принять мою личную вассальную клятву. Я вверяю вам мою жизнь и клянусь служить вам верой и правдой до последнего вздоха, ничего не требуя взамен». Сергей и Виктор вновь переглянулись, пытаясь понять, что тут вообще происходит. Они, конечно, достаточно много времени провели на Алаянке, но не сказать, что столь уж сильно вдавались в дела аристократических кланов, и уж тем более в их обычаи и уклад. Разумеется, это не значит, что они не знали ничего, но интересовались строго по мере возникновения в том необходимости. Тем более у аристократов разных стран Алаянки были свои тараканы в голове с особыми обычаями и укладом. «И чего ты от меня ждешь, Раллен?» слегка тряхнув головой, поинтересовался Сергей. «Что ты либо примешь его вассальную клятву, либо убьешь его, прямо здесь и сейчас», ответила вместо Ралина Клайра. «Чего?» Он свое слово сказал, теперь очередь за тобой. Сергей взглянул на девушку и тут же поперхнулся. Вот кто скажет, куда подевалась та самая девчонка, которой он не раз читал отповедь. Тот загнанный в угол мышонок, которого он вытаскивал с лоянки, Та хозяйка, что еще недавно успешно управлялась на кухне. Сколько у нее еще лиц? потому что сейчас перед ним опять была та самая аристократка, которую он увидел на борту своего корабля после убийства Бинга и больше не видел ни разу. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Думаю, это не совсем то, что он хочет услышать, с некой долей сомнения произнес Виктор. Да мне-то какое собственное дело, что он хочет услышать? Я, например, тоже хочу услышать объяснение. «Если ты не примешь его клятву или не убьешь его, то он вскроет себе горло», — все же объяснила Клайра. «Я видел у него нож с камушками на рукояти и ножнах. Красивая штучка», — вспомнил Виктор. «Ладно, я принимаю твою клятву. Что еще?» — Сергей перевел взгляд на девушку. «Ну, раз уж она специалист в этом вопросе». «Этого достаточно», — вновь встав простой и домашний, заверила Клайра. «Ага, ясно». «Ну, тогда вы тут побеседуйте с Виктором, а мы идем на балкон, пожалуй. Ты как, Ралин?» «Как прикажете». «Здрасте. Приехали. Вот я и обзавелся своим стойким оловянным солдатиком. Пошли уж, в вассал!» «А теперь давай внятно, что это все значит, когда они оказались наедине, овеваемые прохладным вечерним ветерком, поинтересовался Сергей». «Именно то, что я и сказал». На моем сыне клан Гауп должен был пресечься. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы этого не произошло, но тщетно. Вам же это удалось. Сегодня мой сын здоров, играет на лужайке и растет. Когда придет время, он продолжит род. Моя супруга в положении. Если будет угодно богам, это будет мальчик. Наш клан оказался в долгу перед вами, и я здесь в качестве платы. Вот и все». «Вообще-то ты никому ничего не должен. Покупатель фирмы полностью восполнил затраты на лечение тебя и твоей семьи. Так что будем считать это шуткой. Сейчас я избавлю тебя от клятвы и отправляйся к своей семье». «Здесь вопрос не в деньгах, господин Сергей. А потом вы в силах принять клятву, взять мою жизнь, но не можете вот так запросто отказать мне в праве служить вам». Либо убейте, либо я сам сделаю это, но никто и никогда не скажет, что в клане Гауп нашелся клятва преступник. Хорошо. Тогда получается, что ты выполнишь любой мой приказ. Да. Даже если я прикажу пойти на верную смерть. Да. Даже если прикажу совершить любое преступление. Да. Но как же это может соотноситься с честью аристократа? Это должно соотноситься уже с вашей честью, господин Сергей. Лихо. А что ты скажешь, если я прикажу тебе отправляться к своей семье и посвятить себя им? Я выполню ваш приказ, но посоветовал бы сначала хорошенько подумать. Послушай, ты пошел на преступление, заботясь о своих близких, а теперь, когда все разрешилось, вдруг бросил их на произвол судьбы. Как это может соотноситься? Я не бросал свою семью. Мой оруженосец позаботится о них и об имении. Его дети поступили вместо меня на службу к господину Виктору. Он остался доволен тем, что за прежнее жалование в двадцать тысяч вместо одного он получил двух великолепных бойцов. А основная доля их жалования принадлежит тебе, как их сюзерену, в данном же случае твоей супруге. Я правильно понимаю? Считаете это несправедливым? Кто я такой, чтобы судить других? Ваш народ живет так века, и ваши вассалы счастливы служить на таких условиях. Значит, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. А я все же был прав, у нас с тобой много общего. Ты где остановился? Снял номер в гостинице, как господин Виктор. Тогда отправляйся туда и жди там моих распоряжений. Я должен сначала переварить случившееся. Я понял, господин Сергей. Ага. И да. Прекращай называть меня так официально, давай на «ты», мне так привычнее. Как скажешь. Вот так вот в одночасье ужин перетек в вечернюю беседу, правда под неизменный согнул. Сергей живо интересовался делами фирмы, Виктор с не меньшим энтузиазмом рассказывал. Как выяснилось, Ралин ничуть не приукрашивал, когда говорил о великолепных бойцах, оказавшихся в распоряжении фирмы. Мигузов не мог на них нахвалиться. Несмотря на относительную молодость, ребята успели приобрести реальный боевой опыт, что для оруженосцев являлось основным критерием при поступлении на службу. К тому же, обучать их пришлось только использованию не такого уж и богатого арсенала средств В остальном они могли дать фору самому Мигузову. Поднял Виктор и вопрос по поводу Щуки. Вратор фирмы «Ганит» пришел к выводу, что проще выкупить кораблику Сергея, чем снаряжать новый. К тому же у этого судна уже имелась своя история, что поднимала престиж фирмы в глазах потенциальных клиентов. Сергей легко согласился продать щуку, получив за нее вполне адекватную плату. Просто ему это судно было абсолютно без надобности. Невольница, переименованная в «Славянку», имела на своем борту катер, приспособленный как к внутрисистемным прыжкам, так и к посадке на планету. К тому же, будучи пристыкованным к яхте, он органически вписывался в ее контуры, словно являясь частью конструкции. А вот щуку пришлось бы как минимум загонять в трюм, и эта идея была не из лучших. Правда, катер был способен поднять груз не больше десяти тонн, но это Сергея по-настоящему и не волновало. Ему важно было иметь транспорт, который может доставить его на планету и вывести с нее. Уж чего-чего, а возить с земли грузы он не собирался. «Клайра, как ты можешь объяснить то, что устроил Ралин, когда гости уже ушли, поинтересовался Сергей?» «Очень просто. На его клане висел долг чести, и если не сегодня, то когда-нибудь ты мог обратиться к нему с просьбой. Любой просьбой. И они не могли бы тебе отказать. А так клан тебе уже ничего не должен, потому что глава принес тебе личную присягу. Если бы ты ее не принял, то он убил бы себя». И в этом случае ты также не мог бы ничего требовать от клана. Этот Ралин решительный человек. Я заметил. Вот только не знаю, что с ним теперь делать. Как что? Ты можешь обучить его любой специальности и без раздумий включить в состав нашей команды. Поверь, надежнее алаянгского аристократа, давшего вассальную присягу, нет во всей галактике. У нас весьма своеобразное воспитание и понятие о чести. Тот же Ралин едва задумал совершить преступление, как тут же уволился со службы. — Ага, вот это он же нарушил присягу. — Ничего он не нарушил. На королевской службе присягают не сюзерену, а королевству. Действия же Ралина никоим образом не шли во вред королевству. Мало того, он ведь охотился на меня, а я на Алаянке вроде как вне закона. Единственное, что можно было бы поставить ему в вину, это использование служебного положения в личных целях. Но когда он воспользовался своими связями, он уже не состоял на службе. «Значит, у меня теперь есть по-настоящему верный пес?» «Лучше. Собаки все же не умеют разговаривать и ни за что не постигнут никаких наук. А Ралину все это под силу». «Весело. Но я лучше буду думать о нем, как о близком человеке. Ну, коль уж могу ему всецело довериться». «Согласна. Так звучит куда лучше». Конец книги.